Лев Николаевич Толстой, юность, главы из повести, экзамен истории. 16 апреля я в первый раз под покровительством месье Рома вошел в большую университетскую залу. Мы приехали с ним в нашем довольно щегольском фаэтоне.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 Все таковые были с пушистыми подбородками, имели выпущенное белье и сидели смирно, не раскрывая книг и тетрадей, принесенных с собой, и с видимой робостью смотрели на профессоров и экзаменационные столы. Второго рода экзаменующиеся были молодые люди в гимназических мундирах, из которых многие уже брили бороды. Это были большей частью знакомы между собой, говорили громко, по имени отчеству называли профессоров –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 Глинцевитый локоть, чтобы я не мог подвинуться к нему ближе. Гимназисты, напротив, были слишком общительны, и я их немного боялся. Один, сунув мне в руки книгу, сказал «Передайте вон ему». Другой, проходя мимо меня, сказал «Пусти-ка, батюшка». Третий, перелезая через лавку, оперся на мое плечо, как на скамейку. Все это мне было и дико, и неприятно. Я считал себя гораздо выше этих гимназистов, и полагал, что они не должны были позволять себе со мной такой фамильярности. Наконец начали вызывать фамилии. Гимназисты выходили смело и отвечали по большей части хорошо, возвращались весело. Наши братья Робела гораздо более, да и, как кажется, отвечала хуже. Из старых некоторые отвечали превосходно, другие очень плохо.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 Высокий молодой человек, лет пяти, принадлежавший к третьему роду старых. На нем был оливковый узенький фраг, атласный синий галстук, на котором лежали сзади длинные белокурые волосы, тщательно причесанные аля-мужик. Я заметил его наружность еще на лавках. Он был внедрен собою, разговорчив, и меня особенно поразили в нем странные рыжие волосы, которые он отпустил себе на горле.